Пятнадцатая глава На аэродроме Нефедов, как и обещал, выделил Мэй отдельную комнату в коттедже, где жили летчики авиагруппы, и позаботился, чтобы она была обеспечена питанием. Больше ничем ей помочь Борис не мог. Еще по дороге на авиабазу китаянка спросила у русских офицеров, не могли бы они переправить ее в Индию или в Японию. Деньги же за аренду самолета ее богатые родственники, проживающие в Англии, в течение недели переведут в любой банк мира, который благородные господа только назовут. Борису пришлось разочаровать даму, пояснив, что в советской авиации подобные рейсы запрещены. Создалась патовая ситуация, отбив Гуйфэй у ее врагов, и надежно, как тогда казалось, спрятав ее, русские оказались бессильны вывести женщину из страны, где ей угрожала опасность. Убежище стало для моей тюрьмой, ибо за пределами авиабазы ее вновь могли попытаться похитить. Борис ломал голову над тем, что предпринять. На ум ему приходили самые фантастические прожекты вроде контрабандной переправки китаянки в Москву. А там она сможет обратиться в английское посольство. Можно было попробовать перебросить Мэя на легком самолете через линию фронта, где ей наверняка смогут помочь английские или американские военные, если только не сочтут шпионкой. Впрочем, все эти варианты практически были трудноосуществимыми. Устав один соображать, что делать, Борис решил спросить совета у своего подельника по этой истории. Для разговора они ушли подальше в лесок, на краю аэродрома, чтобы не быть подслушанными. — Как быть с нашей подопечной? — Ума не приложу, — признался Борис красавчику. — Не возить же ее везде с собой. Да нам никто и не позволит кочевать по военным объектам с иностранкой в обозе. — Жениться? Весело сверкнув глазами на Нефедова, не раздумывая, предложил Леня. — Дело верное. Механика такая. Даешь мне недельный отпуск, я в темпе вальса мотаюсь к себе в Одессу, там без шума и пыли в органе документы на дамочку, что мы взяли под охрану, и оформляюсь неэффективный брак. Как с мадам, не Предоставить крышу. Одесский жаргон. — Леня, возьмите полотна ниже. Ведите себя спокойнее. Одесский жаргон. У вас есть что предложить без ваших аферийских штучек. Командир, так этот случай с самого начала одна сплошная афера. Нас ведь с вами никто, извиняюсь, не заставлял искать приключения на своей «же», ввязываясь в местные разборки. И раз вы решили мне тоже сделать беременную голубу, я вам откровенно скажу, легально мы ей ничем не сможем помочь. Это глухой номер. Деликатно, по-оддесски смягченная форма данного выражения означает «лезть на рожон». Впрочем, прошло всего несколько часов после этого разговора, и ситуация самым неожиданным способом разрешилась сама. На авиабазу пожаловали китайские контрразведчики. борис вызвал к себе в комнату майор Бурда. Несколько предыдущих дней он пил по-черному, но внезапный визит китайских коллег так напугал особиста, что он сразу потрезвел до состояния, позволяющего ему вполне сносно соображать и выражать свои мысли. А Соловелов, взглянув на вошедшего командира группы, Игнат Петрович угрюмо поинтересовался. «Что за шлюху вы притащили из города? Мало вам местных публичных домов решили личную походно-полевую жену взять?» В комнате мимо майора находились двое китайцев в одинаковых желтовато-зеленых френчах без знаков различия. Лицо одного из них показалось Борису очень знакомым. Очень он напоминал одного из тех похитителей, которых они с Леней испугнули спасая Мэй. Хотя Нефедов мог и ошибиться, ибо, на взгляд, европейцы-китайцы почти все на одно лицо. Местные чекисты через пришедшего с ним переводчика потребовали, чтобы Нефедов немедленно сообщил, где он прячет опасную шпионку. Некий информатор на авиабазе слил им информацию о разыскиваемой персоне. Однако контрразведчики опоздали. выяснилось что они только что осмотрели дом, который Нефедов поселил Мэй. Но женщины там не оказалось. Для Бориса самого такой поворот событий оказался неожиданным. Он честно заявил, что не перепрятывал даму. Ерзающий на табурете бурда тут же предложил китайским товарищам помощь. Была поставлена на уши аэродромная комендатура. Триста солдат батальона охраны буквально метр за метром прочесали всю территорию авиабазы и ее окрестности но безрезультатно. Тогда по требованию китайцев Борис согласился указать им, куда он по просьбе Мэй спрятал ее вещи. Чекисты Мао сразу оживились и даже заулыбались, давая понять Федову, что если вещички пропавшей дамочки найдутся, дело можно замять без лишнего шума. Борис провел визитеров в коптерку, где его подчиненные хранили свои чемоданы. И снова всех ожидал неприятный сюрприз — же Мэй здесь не оказалось. После такого облома китайцы пришли в ярость. Как Бурдани старался их ублажить, отстоять Нефедова ему не удалось. Бориса запихнули в воронок и повезли в город. В полицейском участке с летчика сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Борис остолбенел от неожиданности, когда после окончания этих процедур на него вдруг надели наручники. Немногословный чиновник пояснил через переводчика Нефедову, и примчавшемуся за ним вслед майору бурде что он прекрасно осведомлен об особом статусе советских военных манжурии но данный случай совершенно особый и он мол действует строго в соответствии со специальной инструкцией на игната петровича было жалко смотреть он пошел красными пятнами взмок и дышал так словно вот вот собирался кочуриться от сердечного приступа бурда головой отвечал перед василием сталиным за выполнение порученного задания. Все его уговоры решить дело полюбовно натыкались на абсолютное равнодушие восточного коллеги. Туповатый вид китайца не оставлял майору ни малейшего шанса договориться с ним. — У них тоже своего бардака хватает, — шепнул Борису Бурда. — Пока они с тобой будут разбираться, я проинструктируюсь с Москвой. Ты, главное, ничего не подписывай. Тверди, мол, просто баба тебе понравилась. Кто ж знал, что она быть такая шпионка кажется Начался допрос, который продолжался без перерыва часов в десять-двенадцать. Когда следователь и переводчик уставали, они поднимались, выходили из кабинета, а им на смену являлись новые. Такая карусель могла продолжаться сколько угодно долго, вплоть до полного изнеможения подследственного. Чувствовался знакомый почерк лубянских костоломов. «Похоже, Советский Союз...» не только снабжал китайских коммунистов оружием, но и делился с ними передовым опытом своих спецслужб. Но на следующее утро Бориса неожиданно освободили. Перед тем, как его выпустить, с ним встретился приехавший в полицейский участок северокорейский Чунг-Ива, подполковник. Его офицерская форма практически ничем не отличалась от советской. К тому же он неплохо разговаривал по-русски, вообще казался своим парнем. И в самом деле кореец явно симпатизировал русским летчикам, которых всех без исключения считал героями, жертвующими своими жизнями во имя спасения его родины. Подполковник рассказал Борису, что Мэй исчезла с охраняемой авиабазы при очень загадочных обстоятельствах. Никто из дежуривших на КПП солдат не видел, как она уходила. В комнате же, где Мэй находилась до самого своего исчезновения, разведчики обнаружили гипсовую женскую статуэтку с символично отбитой головой. Подобный почерк очень характерен для местных мафиози из Триады. А чтобы русский летчик знал, за кого он по незнанию вступился, кореец огорошил Бориса неожиданным рассказом. Оказалось, что муж Мэй никогда не был адвокатом. В сороковые года он состоял личным врачом и ближайшим советником при начальнике одного из филиалов японской военной полиции кэмпэй -тай. Эта организация в годы Второй мировой войны прославилась своими зверствами на оккупированных японцами территориях, пытками, допросами, зачистками территорий, во время которых сотни тысяч людей обезглавливались карателями из кампэйтай с помощью самурайских мечей, живьем закапывались в землю, сжигались в своих домах. Не брезговали японские гестаповцы и откровенно бандитскими методами для получения разведывательной информации и личного обогащения. Неограниченная и неподконтрольная власть всегда порождает грандиозные злоупотребления. Боссы Кампей Тай занимались транспортировкой наркотиков, подделкой валют, торговлей с живым товаром. По приказу высокопоставленных офицеров этой спецслужбы брались заложники-бизнесмены, особенно европейцы и члены их семей. Все, кто не успел в период стремительного наступления императорских войск эвакуироваться с семьей из Харбина, Пекина, Шанхая, Нанкина, Гонконга, Сингапура и других крупных деловых центров азиатского мира. Переместившись из офиса в пыточные застенки, предприниматели готовы были отдать палачам все, чем владели, лишь бы избежать утонченно зверских азиатских пыток. Самых несговорчивых армейские хирурги из специальных подразделений военной полиции подвергали вивисекции. Неудивительно, что к концу войны боссы Кампейтай их ближайшие окружения сделались баснословно богаты. И естественно, мафия, как, впрочем, и нуждающиеся в средствах коммунисты, охотилась за тайными миллионами, перешедших после поражения Японии на нелегальное положение военных преступников. Вернувшись на аэродром, Борис принял решение как можно быстрее лететь на фронт подальше от местных мафиози и контрразведчиков. Вечером, накануне отлета, его зачем-то под большим секретом Вызвал на разговор выединенное место Леня. Каково же было удивление Бориса, когда он увидел крадущегося в сумерках Одессу с чемоданчиком китаянки в руке. — Ты что, сдурел? — набросился на подчиненного Нефедов. — Эта штука пострашнее мина будет. Убери это к Богу в рай. Или знаешь что, давай-ка подбросим ее китайцам. Они за этим чемоданчиком давно охотятся. — Да разве от такого богатства можно отказываться? — изумился Одесса, преданно таращена командира своей хитрой глазки. Он расстегнул саквояж. Чемоданчик оказался туго набитым пачками каких-то бумаг, напоминающих акции. «Да нам-то это к чему?» Борис слегка пнул чемоданчик носком ботинка. «Мы что, маклеры? Солд-стрит?» «Да в том-то и дело!» — с опаской озираясь, возбужденно зашептал Леня. «Эти бумаги все равно, что гора наличных золотых червонцев. Девка-то умная была». Вместо того, чтобы таскать за собой баулы с деньгами, держала все в ценных бумагах. Но теперь ей все это уже ни к чему. А мы и ее наследниками вроде как оказались. Предложение такое. Толкаем кассу нужным людям на местном черном рынке и потом всю оставшуюся жизнь сами нюхаем фиалки и дарим их любимым людям. ну как? У Нефедова насчет неожиданно свалившегося им в руки трофея оказалось другое предложение. — Значит так, компаньон, берешь чемодан и относишь его в особый отдел, — жестко приказал Борис. — Скажешь им, я велел. Или лучше я тебе записку напишу, а в выполнении доложишь мне сразу, как вернешься. Одесса, который уже успел почувствовать себя миллионером, с минуту помолчал, потом тяжело вздохнул, взял чемодан, поплелся выполнять приказ.